сцена шестая. Дом Гарри и Джинни Поттеров. Комната Альбуса. Гарри сидит на кровати Альбуса. Входит Джинни. Джинни, не ожидала тебя здесь увидеть? Гарри, не волнуйся, я ничего не трогал. Твоя усыпальница в сохранности. Вздрагивает. Прости, неудачное слово. Джинни не отвечает. Гарри поднимает на нее глаза. Ты знаешь, в Хэллоуин мне часто бывало несладко Но хуже, чем сейчас, разве что один раз. Джинни, я была не права, когда обвиняла тебя. Я всегда считала, что это ты торопишься делать выводы, а сама... Альбус пропал, и я решила, что виноват ты, но теперь я об этом жалею. Гарри, ты не считаешь меня виноватым? Джинни, Гарри, его похитила могучая злая колдунья. Как ты можешь быть в этом виноват? Гарри. Я прогнал его. И он пошел к ней. Джинни. Может, не стоит говорить так, словно битва уже проиграна? Джинни кивает. Гарри не может удержаться от слез. Гарри. Прости меня, Джин. Джинни. Ты что, не слышал? Это я перед тобой извинилась? Гарри. Не надо мне было оставаться в живых. Мне было суждено погибнуть. Так считал даже Дамблдор. А я выжил. Победил Воландеморта. Столько людей погибло. Мои родители, Фред, 50 павших, а уцелеть выпало мне. Почему столько смертей и все из-за меня, Джинни? Их убил Воландеморт. Гарри, но если бы я остановил его раньше, их кровь на моих руках, а теперь и нашего сына тоже. Джинни. Он не умер. Ты слышишь меня, Гарри? Он жив. Она обнимает Гарри. Следует долгая пауза. Полная неизбывного горя. Гарри. Мальчик, который выжил. Сколько людей должны были умереть ради этого мальчика. Гарри озирается в нерешительности. Потом замечает одеяло. Идет к нему. Это одеяло. Все, что у меня осталось. Ты знаешь. От того Хэллоуина. Единственная памятка о них. И пока... Он берёт одеяло, обнаруживает в нём дыры, смотрит на него расстроенный. «Ну вот, дырки… Это дурацкое зелье Рона прожгло его насквозь. Ты только посмотри, испорчено, безнадёжно испорчено!» Он разворачивает одеяло, видит выжженную на нём надпись, удивляется. «А это ещё что? Джинни, Гарри, тут что-то написано!» В другой части сцены появляются Альбус со Скорпиусом. Альбус. Папа. Скорпиус. Начнём с папы? Альбус. Так он сразу поймёт, что это от меня. Скорпиус. Его зовут Гарри. Давай с Гарри и начнём. Альбус. Твёрдо. Мы начнём с папы. Гарри. Папа? Здесь написано «папа»? Что-то не разберу. Скорпиус. Папа, помоги. Джинни папа пола и а дальше мы ло гарри папа поло и мыло да нет это какая-то странная шутка альбус папа помоги мы влощение Джинни, дай-ка мне у меня зрение получше чем у тебя ну да папа пола дальше не вижу а в конце не мыло там есть еще буква а потом еще несколько мы в лощи и цифры они яснее 311081 По похоже на магловский телефонный номер или на географические координаты джинни смотрит на гарри потом снова на одеяло джинни теперь ясно папа помоги гарри папа помоги мы в лощине 31.10.81 «Конечно, это Годрикова лощина. Наш сын отправил нам сообщение. Какой же он умница!» Гарри крепко целует Джинни. Джинни. «Это написал Альбус?» Гарри. «Он написал мне, где и когда их искать. И теперь мы знаем, где она. А стало быть, можем с ней сразиться. Он снова крепко целует ее. Джинни. Мы их еще не вернули. Гарри. Отправлю Гермионе сову, а ты – Драко». «Скажем, чтобы встречали нас в Годриковой лощине вместе с Маховиком Времени». «Джинни», «Именно нас. Не вздумай нырнуть в прошлое без меня». «Гарри», «Конечно, только с тобой. У нас еще есть шанс, Джинни, и клянусь Дамблдором, один шанс, это все, что нам нужно».